Пока составлялся акт описи на случай конфискации, и майор знакомил понятых с условиями свидетельства, между хозяином и бредоголовым происходил отрывистый, похожий на перестрелку разговор. — Что прикажете взять с собой? — Пару белья. — И все? А больше зачем? — Вы так скорый на руку? — Некогда, проф. Аристархович, некогда. — Туалетная мелочь? — Как хотите туалетные принадлежности. Вы же серьезный человек, профессор Аристаркович. Тяжело усмехнулся гость. Ну зачем, скажите, попу гармонь? Вам этого молодой человек, конечно, не понять. Вы материалист. Но офицеры русской гвардии стараются умирать, не теряя лица во всех смыслах. В течение часа Все было кончено. Перед тем, как выйти, Козлов медленно, вещь за вещью, оглядел комнату. При этом острый кадык его несколько раз дернулся, будто он хотел сглотнуть что-то, и не мог. На лестничной площадке штатский кивнул майору. — Веди. А там, — он указал глазами выше, — я один справлюсь. И тут же повернулся к понятым, а вы за мной в девятую. Кровь бросила Сложкову в голову и застучала в висках. Не к дурочке же Храмовой. Два пролета. Ровно двадцать четыре ступеньки, минуты ходу. Но эта минута, как нить через иглу, продернула сквозь него такой стремительно жгучий хоровод мыслей, какого хватило бы ему ни на одну бессонную ночь. Он, конечно, жалел воинспеца. Безобидный, малость чудаковатый старик, дворник мог посочувствовать ему, подивиться его выдержке, в конце концов принять в нем посильное участие, но никогда судьба бывшего полковника не могла иметь к нему такого кровного касательства, как судьба рабочего Алексея Горьева. Их мозоли имели одинаковый цвет и запах. Они уже успели съесть достаточно соли и выпить четвертинок под пиво с воблой. Ко всему им предстояло породниться. Поэтому, когда штатский небрежный эдак носком ботинка постучал в девятую, Ложков впервые ощутил как все нарастая в нем поднимается волна удушливого бешенства и охваченный почти непреодолимым желанием броситься на бретоголового подмять под себя его его и его уверенность и его вот эту покошачьи победную усмешку он отвернулся и схватился за перила чтобы перебороть искушение а тот уже стоял перед горевым Собирайся, Горьев, разговор к тебе есть и долгий. Здесь он вел себя куда свободнее, чем у Козлова. Шумно рылся в комодных ящиках, походили стал и сбрасывал на пол книги с этажерки, мельком, с брезгливой небрежностью заглянул в шкаф, потом сел прямо против хозяина и поторопил. Живей, Горьев, некогда. Но... Тот, обуваясь, все никак не мог попасть ногой в ботинок. Ботинок словно живой, упрямо выскальзывал у него из-под ноги. Феня, прижимаясь к простенку между окон, мелко всем телом тряслась, а груша смотрела на брата, поверх надвинутого на самые глаза одеяло, строго и вроде бы даже осуждающе. То и дело, облизывая сухие губы, Алексей успокаивал жену разберутся Феня, разберутся ты и главное держись а я скоро вот увидишь бывает разберутся но потому как сосредоточенно застегивал горе в пуговицы кворотке избегая сестренного взгляда было видно что успокаивает он скорее себя чем жену и что ему самому в свое скорое возвращение верится мало проснулся сережка горевский первенец но не плакал а в детском недоумении поочередно рассматривал ночных гостей и обиженно морщил нос отец подошел к сережке и взъерошив ему волосы сказал спи серега в воскресенье в зоопарк пойдем сын проводил его до двери взглядом окрашенным настороженной вопросительностью так дети смотрят на покойников еще не осознавая, но уже безотчетно чувствуя жуткое таинство происходящего. Спускаясь по лестнице, Горев обернулся к другу. — Ты, Вася, тут присмотри за моими. Сочтемся, гора с горой. Брось, какие расчеты? — Разберутся. — Разберутся, — согласился Ложков. Но, перехватив насмешливый взгляд Бритоголового, повторил уже без особой уверенности — разберутся. Ночь пахла дымом остывающих печей и сквозными тополями. За ближними домами на товарной станции гулко перекликались паровозы. Фонарь над воротами выхватывал из темноты, островок мокрый от недавнего дождя мостовой, и вся улица. И конца в конец была по ранжиру усеяна такими же островками. В их блестящей поверхности трепетно колеблес надламывались тени. Ночь и ночь, как вчера, как позавчера, как в такое же время года пять и десять лет назад. Но когда на мирной огонек машины прерывисто помаячив, растворился во тьме. Василий всем своим существом проникся ощущением какой-то куда более важной для себя и невозвратимой потери, чем просто Алексей Горев. Никишкин, Весь еще в азарте происшедшего шуршал над Ложковским ухом. — Всех, всех под корень выведем. Мы дрались, кровь проливали, а им не по носу не нравится. Получай, голубок, девять грамм. Василию стало трудно дышать. — Скажи, Никишкин, еще хоть слово. Дворник, снова охваченный недавним бешенством, наверное, затоптал бы его. Но тот, словно предугадывая, недоброе замолчал, и Ложков шагнул в ночь. Оттуда, со светового острова, сквозь яростное гудение в ушах, к нему пробилось Никишкинское приглашение. — Слышь, Ложков, зашел бы, что ли, как-нибудь чайку попить? Покалякаем, лотос сыграем Василий подумал, гад, и не ответил. Василий потянул на себя входную дверь, и из-под низких сводов Бутырской приемной обрушилась на него дробная разноголосица людской мешанины. Какая-то властная сила двигала этим разноцветным круговоротом в четырех грязно-серых стенах полуподвального зала, где навряд ли можно было выловить хотя бы одно осмысленное слово или отдельное лицо все слова нанизывались как листья на стержень на единственную ноту и все лица имели цельный облик казалось сама беда изворачивалась здесь забранная решетками и кирпичной толщей усиленно работая локтями лажков проложил груши и фене дорогу к нужному окошку и занял очередь пожалуй только тут Растворяясь в стонущей колготне, обе женщины в полной мере осознали случившееся с ними. И если вчера, даже не вчера, а всего час назад в них тлела надежда, то сейчас от нее не осталось и следа. Слишком маленькой и незначительной увиделась им собственная потеря, чтобы не пришло в голову кому-либо печься, кроме них самих. Феня, как-то сразу окончательно погаснув, стал еще тише и бесцветней а груша, уйдя в себя, внешне обмякла и присмирела. Впереди Василия стояла женщина в берете и темном шелковом платье, отороченном по воротнику убористыми кружевами, затерянный остров строгой тишины в горестном море сумятицы было что-то от иконы в ее простой и величавой законченности. Она спокойно оглядывала зал большими выпуклыми глазами, но в их, казалось бы, навсегда устоявшейся невозмутимости таилось что-то такое, от чего охотников заговаривать с ней находилось мало. Только соседка женщины по очереди Испытая пигалицы в мужском пиджаке, бегло стреляя по сторонам оголтелыми глазами, верещала рядом с ней. «Вот попал, черт шелудивый, а я с тремя живи, и все колготят хлеба, а идею возьму хлеба-то, жил они из меня все вытянули, а я ведь и не в летах вовсе». Мелкое, опущенное к низу лицо ее напряглось, жилы на птичьей шее вздулись, и можно было подумать, что их из нее действительно долго и старательно вытягивали. Женщина в берете сказала вполголоса Зачем вы? Не надо, им там еще тяжелее. Но та, словно только и ждала ответного слова, чтобы дать волю источавшей ее, как ржа бросовая железо злости, — — Вам оно, конечно, что, в шелках ходить не волком выть, руки вон какие непочатые, а вы в мою шкуру влезьте, не таким голосом запоете, вашим-то сидеть не в тяжесть, за свое грызетесь, а мой зачем полез? Сладкой жизни схотелось, она была да вся вышла. Соседка коротко, но круто оборвала ее. — Квартира моя опечатана. Я ночую у знакомых, так что это платье на мне единственное. И потом, неужели в беде вы не можете забыть у кого чего больше? Тогда лучше и не жить вовсе. С капиталом-то... — У меня нет капитала, — внятно сказала женщина в берете. — Я поэт. — Что это? — Растерянно пошарила по ней глазами баба. — Это как? — Я слагаю стихи, — объяснила женщина, и умолкла, и выпуклые глаза ее тронула усталость. — Извините. А — -а -а, вроде разочарованно протянула пигалица. Но когда смысл сказанного наконец дошел до нее, она снова встрепенулась и, неожиданно потемнев, просто... Без прежнего раздражения спросила, — А про это вот можете? Прежде чем ответить, женщина медленно провела рукой по лицу, будто снимая с него невидимый никому покров. И лишь после этого тихо и просто ответила, — Могу. И столько вдумчивой уверенности было в ее голосе. Столько внутреннего проникновения, что она сразу же словно огородила себя от царившей вокруг суеты. И все рядом с ней отрешенно затихли, глядя на нее как бы с другого берега. Дома Василия ждала записка «Зайди, есть разговор, Калинин». Участковый жил напротив, в старом деревянном доме с подпорками по всей лицевой стороне. Когда Ложков вошел, тот в галифе и тапочках расхаживал по комнате, на ходу, припадая время от времени к литровой эмалированной кружке. — Садись. — он пододвинул гостю стул. — Вот, понимаешь, батя сала собачьего удружилась из деревни, глотаю, говорят, помогает. Дрянь такая, что не приведи, Господи! Уже по одному тому, что Калинин против обыкновения начал издалека, Василий предположил худое, но вдруг решивший сбросился, как в омут. — Ладно, Алексей Петрович, чего тянуть? Выкладывай, не маленький ведь! Тот, тяжело крякнув, сел за стул отставил кружку в сторону и, с трудом складывая непослушные слова, заговорил. — Понимаешь, какая штука лошков? Как бы это тебе... — Не тяни душу, Александр Петрович! В общем, заходил тут ко мне один. Интересовался, кто, мол, да что, мол, ты такое? И в каких, мол, этот самый лошков в отношениях с семьей Горевых я им конечно втолковался что к чему но сам понимаешь с ними не поговоришь много я сам себе хозяин я из под чержоу две огнестрельных вывес тебе ли меня не знать александр петрович калинин угрюмо засопел зарубил очков не таких как ты Нынче стенки ставит Там мне спрашивают, сколько у тебя огнестрельных и сколько осколочных. Там спрашивают, где и когда завербован. И знаешь как. Вот то-то. Василию вдруг вспомнилась та памятная майская ночь. И бритоголовый в штатском и его усмешливое дружелюбие, от которого холодело сердце, и зябкая жуть свела ему спин Сглатывая горький комок, подступивший к горлу, он сипло спросил участкового, даже, вернее, не его, а себя, а как же она, она как? ну скажи До уяснения, мол, совсем возьмут. Лучше и будет. Баба она дошлая, поймет. А может, пронесет. Калинин даже сплюнул в сердцах и встал. Тогда пока. Я тебе не советчик. Только когда пулю будешь у них Христа ради выпрашивать. Вспомни этот разговор вот что участковый снова заходил по комнате сухой и взъерошенный как апрельский дятел и хотя был явно раздосадован не удержался таки крикнул дворнику вдогонку пошевели мозгами василий я тебе не враг до позднего вечера просидел василий на своей койке стиснув голову руками. «Мамочка моя родная!» — думал он, — «за что это мне всё Разве мало того, что было? Разве не выстрадал я себе каплю радости, кому я встал поперек дороги?» И многое вспомнилось ему тогда и ночные бдения старухи шоколиниста, и храмовская история, и арест Горева, и еще немало другого. И его одолела мучительная мысль о существовании некоего, одного, чьей мстительной волей разрушалось всякое подобие покоя, и Ложкову стало невыносимо страшно, От собственной беспомощности перед ним. И тягостное опустошение Обвалилось в него, И он мутно забылся. Сумернчишь! Груша вошла, зажгла свет И сразу заполнила комнату собой Запахом стирки и своим уверенным размахом. Заболел, что ли, Она села, полуобняв его. Ну, чего стряслось? Он ткнулся головой в ее теплые колени и тонко, по-детски всхлипнул. Она потербила его волосы. Ну что, что, дурачок? Слишнего всегда на слезу тянет. Последние слова Груша произнесла без прежней уверенности, слона в предчувствии недоброго. «Пить тебе меньше надо». Он молвил, как выдохнул после удушья. Повременеть нам надо, врозь побыть. Зачем? — захлебнулась она. — Как? Врозь! Путаясь и греча, Сложков передал ей суть своего разговора с участковым. Груша слушала молча, не перебивая. Невидящими глазами всматривалась она в ночь за окном, и, казалось, даже не вникала в смысл его речи, но едва он кончил, резко поднялась. — Так, Ложков, так, Вася! — отчеканила она. — Так, выходит, аж шкури своей печешься! А я как? Она невольно повторила вопрос, заданный им, Калинину. — Как я-то поматросил и бросил? нашего вам, мол, кисточкой? — Спасибо, Вася. — Только времени времените ждать тебя, я не собираюсь. Живи сусликом. А я свою долю найду. груши шагнула за порог. Василий был рванулся за ней, но она внезапно обернулась и опалила его взглядом, полным злой горечи. Не ходи за мной, Ложков! Теперь хоть брюхом двор вымети, не вернусь. Эх ты, красный герой! Ему показалось, что захлопнулась не дверь, а что-то в нем и наглухо, и надолго. Левушкин ввалился к дворнику, еле держась на ногах, и прямо с порога бросился целоваться. «Вася, друг, хоть одна живая душа на весь ящик!» Прости меня, родной, надрались мы тут нынче с Арнольдовичем. симки пять лет дали. Вот оно как получается. Не могу, не могу я вот тут. Он ткнул себя кулаком под сердце. Саднит, тоска съела. На Волгу меня артель одна зовет. Поеду. Тошно, Вася, тошно. У волков и то, видно, легче. Прости, родной, пойдем, мы с Арнольдчим тут сообразили литровую. Мутные, без проблеска, глаза плотника, свинцово отяжелев, воспаленно осоловели. склокоченная голова вихлялась, и весь он, как бы лишивший основы на какую нанизано самое существо, держался расслабленно и вяло. Василий тягостно вздохнул. — Зачем ты так, Ваня? — Тошно, родимый, тошно. А все как? Всех и жалко. Шерстью людская душа обрастает. Рази, это по богу. Куда деваться? Вот, на волку тебя зовут. Валяй, может, легче станет. А так ведь и до белой горячки недалеко. Левушкин приложил палец к губам. — Вася, сам боюсь. Да ведь одного живем. Пошли, Вася, будь другом за компанию. Пошли. В храмовском чулане стоял дым кромыслом. За столом, уставленном батареей разномастных бутылок и случайной закуской, одиноко восседал Лева Храмов и, подперев ладонью подбородок, пьяно жаловался самому себе. Вот так, Лев Храмов, они не сверяют любовь по Шекспиру, они сверяют любовь по Уголовному кодексу, и мне, когда они спешат. На свете еще очень много чужого. Какое им дело до тебя, Лев Храмов, а тем более до Шекспира? Из Шекспира не сваришь ваксы и не сошьешь сапог, а им нужно только съедобное. Так пусть они сожрут твое сердце. Лев Храмов. Или, например, душу. Здесь он встрепенулся навстречу гостю. — А, Василий, заходите, друг мой, не стесняйтесь. Справляем вот с Иваном Никитичем панихиду по России. Здесь самодеятельность наливайте сами. Втроем они, в два приема, — опорожнили бутылку. И Храмов, выудив из пиджака красненькую, протянул ее Ивану. — Иван Никитич не в службу, как говорят, а в дружбу. Я бы и сам, но, боюсь, не дойду. Пустая бутылка стала наводить на меня тоску. Пока Левушкин оборачивался с его десяткой, актер, глядя на дворника полузакрытыми, как у спящей курицы, глазами выяснял свои отношения. С Понимаете, Ложков, мы с вами, как бы это вам сказать, живем в стоялом оттоке большого течения. Мы соединены с его общим процессом, мы неотъемлемая его часть, но само... Течение движется, движется, а мы стоим, стоим и распадаемся. Вы понимаете, Ложков? Да, согласно вздыхал Ложков, не понимая ни слова. Что обрекло нас на это распадение? Сима говорит, грех. Да ведь всякое наказание порождает новый грех. И так до бесконечности. Простейшая геометрическая прогрессия. Вы понимаете, Ложко? Да, — снова вздыхал тот, не вникая в смысл храмовской речи. Он пытался стаканом накрыть муху и весь ушел в это занятие. А как же! Муха, наконец, попалась, зажужжала, штурмуя граненые стенки. Зло! И с каким-то даже мстительным сладострастием Василий подумал, покрутись-ка теперь, стерва.